Судный день, апофеоз фронтового контрудара стал 30 июля 42 года, когда командование Сталинградского фронта удалось задействовать для атак на прорвавшегося противника значительные силы. С раннего утра 30 июля в течение 10 часов 13-й танковый корпус и группа Журавлёва вели бой за Асиновский, тот же населённый пункт, возле которого в предыдущий день был уничтожен первый эшелон 176-й танковой бригады 22-го корпуса. В тот момент бой шел буквально в нескольких километрах от атаковавших с юга частей 1-й танковой армии. В истории 16-й танковой дивизии, признавалось, никогда и ранее положение дивизии не было столь критическим. Согласно ЖБД 6-й армии, атаки на Осиновский утром 30-го июля были отражены. Заявлялось об уничтожении 11-ти советских танков. Неуспех в прорыве на соединение с 1-й танковой армией заставил Ефима Пушкина перенацелить 13-й танковый корпус на север, на соединение с 4-й танковой армией. Этот приказ был выполнен. И в 21.00 30 июля остатки группы Журавлёва и 13-го танкового корпуса вышли к Оскинскому. Из окружения прорвались наиболее боеспособные подразделения группы Журавлёва. Однако позади остались менее боеспособные подразделения, вероятно, в основном тыловые. Как указывает ЖБД 6-й армии, в боях за Верхнюю Бузиновку Во взаимодействии с частями 14-й ТК АК взято более двух тысяч пленных, уничтожено 38 танков, захвачено и уничтожено 25 орудий и много другой техники. В целом ситуация изменилась в пользу немцев. 100-я легкопехотная и 13-я пехотная дивизии установили прочную связь с прорвавшимися в район Калача подвижными соединениями корпуса Виттерсгейма. К тому моменту, как 4-я танковая армия была готова вторично перейти в наступление 30 июля, оборона противостоящих ей немецких войск значительно усилилась. Во-первых, в излучину Дона вошла еще одна дивизия 8-го корпуса, 305-я пехотная, двумя полками «Виттерсгейма». Во-вторых, прорыв 13-го танкового корпуса в группе Журавлёва высвободил 113-ю пехотную дивизию, и она выдвинулась для занятия обороны фронтом на восток. Итогом перемещений в стане противника стало то, что танковый корпус «Шамшина» 30 июля атаковал всеми тремя бригадами, но столкнулся с обороной частей сразу трёх немецких дивизий. На правом крыле наступления 182-я танковая бригада безуспешно атаковала правый фланг 305-й пехотной дивизии. По немецким данным, из 30 атакующих танков 12 были уничтожены. Остальные 18 рассеян огнём штурмовых орудий и атакой пикировщиков Ю-87. В центре 173-я бригада безуспешно атаковала части 113-й пехотной дивизии. В ходе тяжелых боев погибли командиры 182-й и 173-й танковых бригад. На левом крыле 4-й танковой армии 176-я танковая бригада атаковала части 16-й танковой дивизии. По итогам дня 30 июля 4-я танковая армия лишь несколько усилилась за счёт потрёпанных 184-й и 192-й стрелковых дивизий группы Журавлёва и остатков 13-го танкового корпуса, 22 танка. На следующий день, 31 июля, усилившаяся немецкая группировка не только оборонялась, но и начала наступление. 30 июля к фронтовому контрудару также присоединился 23-й танковый корпус. Он был последним, введённым в бой подвижным соединением танковых армий. В наступлении поначалу участвовала 1-189-я танковая бригада. 99-я танковая бригада фронтом на запад прикрывала фланг корпуса Хасина. Потери бригады за день составили 11 Т-34 и 12 Т-70, то есть больше половины первоначального состава. На втором направлении ситуация была без изменений. Получившее марш воротов в количестве 9 КВ, 158-я танковая бригада 31 июля атаковала в прежнем направлении. Танки прорвались в глубину обороны противника без пехоты. 10 КВ были сожжены термитным скредя всего кумулятивными снарядами. 31 июля 23-й танковый корпус вновь перешёл в наступление, на этот раз двумя бригадами: 89-й и 189-й. Наступающие танки были встречены огнём ПТУ и вкопанных в землю танков. Танковый батальон 99-й танковой бригады прорвался в глубину обороны противника, Сухановский, но связь с ним была потеряна, его судьба осталась неизвестной. В журнале боевых действий Верховного командования Вермахта эти события описывались так. В районе Северной Калача наши наступающие войска отражают атаки танковых групп противника, частично переброшенных с других участков, частично же тех, что пытаются вырваться из окружения. Гальдер, В своём дневнике 31 июля 1942 года записал: Положение 6-й армии улучшилось. Противник снова наступает, подтягивая свежие силы, но все его атаки отбиваются. Положение с боеприпасами горючим нормализовалось. Удары по главным силам 14-го танкового корпуса были делом трудным и изматывающим. А надежда на успех призрачными. В конце июля были сменены командующие резервными армиями, считавшиеся недостаточно подготовленными для ведения боев в сложной обстановке на важнейшем направлении. Командаром 62-й вместо Колпакчи был назначен генерал-лейтенант Лопатин, ранее командовавший 9-й армией Северо-Кавказского фронта. А в командование 64-й армии вместо Чуйкова вступил генерал-лейтенант Шумилов. 5 августа задача управления войсками Сталинградского была упрощена. По директиве ставки ВГК номер 170-554 был образован Юго-Восточный фронт, к которому отошли 64-я, 57-я и 51-я армии.